Откана, некий тип, пользуясь правом феодала, долгое время требовал и, возможно, продолжает требовать по сей день, полтора пука в год от каждого. А египтяне сделали из пука божество, фигура которого и поныне еще показывают кое-где в кабинетах. Древние из того, с большим или меньшим шумом выходили у них пуки, извлекали предзнаменование относительно ясной, или дождливой погоды. Пук просто обожали в Пелузе. «Да что там говорить!» Если бы не боязнь слишком уж долгих доказательств, можно было прийти к вполне обоснованному выводу, что пук не только не непрестоин, но, напротив, содержит в себе признаки самой, что ни на есть, величественной пристойности, ибо это есть наружное внешнее свидетельство почтения подданного к своему властелину, вид податего вассала своему феодалу, знак внимания со стороны Цезаря, возвещение о перемене погоды – И, наконец, и этим все сказано, объект культа и поклонения одного великого народа. Продолжим, однако, наши доказательства и дадим-ка еще несколько примеров, показывающих, как благотворен пук для общества. Существуют у общества враги, чьи козни с успехом пресекают пук. Например, один хлыщ. Находясь в многочисленном обществе, открывает секрет, как изводить других. Битый час он бахвалится, зубоскалит, несет всякую чушь, говорит гадости и тем в конец усыпляет присутствующих. Кстати, выпущенный пук внезапно прерывает затянувшуюся сцену и освобождает умы из плена отвлекая внимание аудитории от убийственной болтовни общего врага. И это еще не все. Пук способен приносить и вполне реальное добро. Беседы есть, самые очаровательные узы, объединяющие людей в обществе. И пук удивительным образом способствует ее поддержанию. В одном блестящем обществе вот уже два часа стоит гробовое молчание, еще мрачнее, чем царит в монастыре Шартрес. Одни молчат из церемонности, другие из застенчивости, третьи, наконец, просто по глупости. Все совсем уже было приготовились расстаться, так и не обменявшись друг с другом ни единым словом, но тут слышится пук а сразу же вслед за ним раздается глухой шепот, служащий прелюдией к длинному рассуждению, направленному критикой и приправленному шуткой. И ведь это благодаря пуку в обществе прекратилось наконец это затянувшееся нелепое молчание и завязался оживленный разговор о приятных материях. Так что, выходит, пук одинаково полезен и для общества как такового. К этому можно добавить, что он еще и приятен. Смех, а часто взрывы хохота, сразу же вызываемые звуком пука, с достаточной убедительностью доказывают как его привлекательность, так и его очарование. При его приближении теряют свою степенность даже самый серьезный человек. Он нисколько не грешит против самой безукоризненной Честность. Неожиданный и гармонический звук, который составляет главную его суть, рассеивает литургию ума. Если в собрании почтенных философов, сосредоточенно внимающих высокопарным максимум, которые сознанием дела излагает один из ученых собратьев, вдруг проскользнет инкогнито пук, Сразу же исчезают прочь все морали и нравоучения. Раздается смех, все тотчас расслабляются, и природа берет свое тем охотней, что чаще всего в этих выдающихся людях она подавляется и стесняется. И пусть не наносит этот последний удар несправедливости, И не говорят, что смех, вызываемый пуком, есть скорее знак жалости и презрения, чем свидетельство истинной радости. Пук уже сам по себе содержит огромное удовольствие, независимо ни от места